Жили в одной деревне два брата, богатый и бедный. Богатый ездил в город и продавал пшеницу, а у бедного дети по миру ходили, себя кормили до да отцу с матерью носили. Вот раз надумал бедный брат богатому поклониться и просит его, чем не наесть пособить. А богатый говорит ему, чем просить, брать, собери-кась. Весь свой хлеб, да снаряжайся со мной в город на базар. Нынче на пшеницу цены хорошие. Да и на другой хлеб цена хороша. Пошел, бедный брат. Все засеки подмел, собрал весь хлеб до зернышка, сколько было у него. Набралось мер пять. Запряг лошадку. А лошаденка была у него худая-прихудая. Ну... Да не тяжело везти, авось потянет. А богатый такой воз накрутил, что едва лошадь повезла, а была хорошая, сытая, да резвая. Вот и отправились оба в дорогу. Богатый переже едет, а бедный сзади. Подъезжают к горе. Богатый хвостнул лошадь кнутом и живо в гору поднялся. А бедный до полугоры доехал и стал лошадь вынул он из саней сена наклал лошадки время то уж к вечеру было а сам пошел сучьев наломать костерок развести шел лесом шел и отбился от своей лошади Густо лес стоит и вперед не пойти и назад не выйти вот он и в лес на дерево чтобы поглядеть нет ли в какой стороне огонечка Глядел, глядел, видит, в одной стороне чуть светится. Он и пошел туда на огонек, выходит на широкую поляню. На поляне дом стоит большущий-пребольшущий, нигде он такого и не видывал. Заходит он в этот дом, а в доме никого нет, пусто. Он одну дверь отворил, другую отворил, туда заглянул, сюда посмотрел. И видит Стол стоит накрытый И на столе много всякой еды Вина всякого разного Только он хотел за стол сесть Слышит, за стеной Кто-то голос подает Коль ты добрый человек Пойди сюда Он пошел А там женщина, не знаем какая Родами мучается И некому у ней младенца принять Некому обмыть Но мужик принял у нее ребеночка, прибрал, обмыл, да и тут же и окрестил. После этого повела его женщина к столу, посадила и давая угощать. Наелся бедный брат так, что бока на страну, и вина напился допьяно. А женщина и говорит ему, иди теперь схоронись до поры под печку, а то худо будет. Придет мой муж и убьет тебя». Он пошел, залез под печь, сидит там. Слышит, застучала в дверях, приходит муж той бабы. Зашел в дом, спрашивает, что-то будто у нас русским духом пахнет. Нет ли кого чужого? А она говорит, чужих нет. Но он больше и спрашивать не стал, сел за стол. Давай жена ужинать. Она подает, то подает, другое подает. А потом и говорит. Да, ты ведь и не знаешь, что тут без тебя было? А что было? Ой, да как бы не добрый человек, я бы, может, и по земле больше не ходила. Хм. А чем тебе добрый человек помог? Кто-то и помог. Сынка принял и обмыл, и окрестил, теперь он нам кум. Хм. А где он у тебя, спрашивает тот мужик? Да он под печкой сидит. Ну... «Кум, выходи, — говорит хозяин, — выходи, не опасайся, попьем, поедим». Вылез бедный из-под печки и сел за стол с новым кумом. Пьют, да едят, да песни поют, а бедный нет-нет, да и задумается. «Ох, — говорит кум, — я-то здесь сыт да пьян, а дети и жена-то дома голодом сидят». «Да не толкую, кум, у меня им брошену зелок оржанной муки, хватит до твоего приезда». «Один день гостит мужу кума, с кумой другой день гостит, а на третий говорит куму, «Пора мне, куманёв, в город ехать надо. Ну, что ж, коль надо, поезжай, я тебе своего серка дам». И вот запряг он куму серка и насыпал целый воз пшеницы, а кумушка в скотерку попутничков завязала». На тебе, кум, хватит, пока домой не приедешь. Взял он эти попутнички и сел в сани. А кум ему и говорит, поезжай с Богом. Только крепче на возу держись. В гору поедешь, там твоя лошадь стоит, я и сено подбросил. А под гору поедешь, там твой брат лежит. Его опрокинуло и возом придавило. Так ты, когда мимо проезжать будешь, задень легонько за распуски. Вот и выручишь его. Ну... Прощай, кум. Махнул он шапкой, и как махнул, так и покатил этот серко. Только снег из пацаней саней порхает. А править им и не надо, сам знает, куда идти. Да только не едет, а ветром летит. Бедный брат привалился на вазу, ни жив, ни мертв. Вот, думает, убьет его серко. Да нет, ничего, живой едет, хоть и скоро до да спора. Идет мимо горы, где лошадь была оставлена. Смотрит, смотрит, а ее едва видать. и До того много сена вокруг навалено. Стал под гору спускаться. Верно, братний воз опрокинутый лежит, а хозяин под ним чуть жив. Ну, он мимо поехал, за распуски задел и распрокинул воз. Поднялся богатый брат и поехал вслед за бедным. Да только теперь и не угнаться за ним, зря лошадь мучает. К вечеру добрался до постоялого двора, а брат уже там, вместе пристали ночевать. Богатый спрашивает бедного, где, мол, такого коня-то взял. Тот рассказывает, так, мол, и так. Богатому это обидно показалось. Пойду, думает, на двор, наложу ему камень воз, пускай приостановит своего серката. Подумал и сделал. Ночью пошел во двор и давай под хлеб да под рогожу класть. Кладет, кладет, кладет, кладет. полкубы наложил. Ну, теперь, говорит, с места не скрякнуть. И пошел обратно в избу. Утром чуть свет, собирается богатый брат в город. А бедный еще на печи лежит. «Поезжай, — говорит, — братец, вперед, я тебя настигну». «Угу». Настигнешь теперь, думает богатый брат. Как бы не так. Вот едет он, едет, коня погоняет. Сам нет-нет, да и оборотится назад, не видать ли брата. Раз оборотился, другой оборотился, никого не видно. А в третий раз обернулся, да поглядел, снег столбом стоит, вот он сирко. Догоняет, догоняет, догоняет, догоняет и перегнал. Богатого брата аж на пот на морозе прошиб. Думает, да что ж такое, сколько каменьев наложил, а он везет, воза своего не слышит. И вот приехали оба брата в город. Стали рядом, раскрыли ваза, народ пошел пшеницу покупать. Подойдут к богатому брату, посмотрят, ничего, ничего, хлеб как хлеб. А подойдут к бедному брату и остановятся. Не видно такой пшеницы, зерно в зерне, где росла. Стали вокруг него толпиться, толкаться всякому, укупить охота. Распродал бедный брат всю пшеницу до зернышка. Глядь, на дне воза, где камень было наложено, головы сахарные лежат. Богатый брат как увидел это дело, так почернел весь, а бедный уже девица перестал. «Сахару, — говорит, — кому надо, сахар продаю!» Продал и цельный мешок денег выручил. Потом воз закрыл, сел на вазу. «Прощай, — говорит братец, — и махнул шапкой. А как махнул, так сиркой и покатил, что сильнее ветру». Привез его обратно к куму. Кум спрашивает. «Ну что? Продал пшеницу?» «Продал, — говорит. И подает куму денег мешок. А тот не берет. «Тяжелый мешок?» — спрашивает. «Да ничего. А довольна ли тебе на поправку будет?» Бедный брат только клоняется. "Довольно, кум, довольно". Ну, садись теперь с дорожки-то пообедать. Винца попьем». Сели за стол... А бедный говорит, мне-то здесь хорошо, а детям там голодом. Да не толкуй, кум, у меня два узелка брошены, хватит до твоего приезда. Два дня погостил мужику. Кум с кумушка на треть собираться стал. Ну, кум, спасибо тебе, а мне домой пора. Кум говорит, ну, коли пора, то и пора. И свел мужика в погреб. А в том погреба Три засека с деньгами. В одном медные, в другом серебряные, а в третьем золотые. Он насыпал ему три мешка золота, три мешка серебра и четыре мешка меди. Вынес, положил на дровни и говорит, это тебе в придачу. Да, еще дарю тебе своего серка, а ежели этот серко плох будет, приезжай, я тебе нового дам. И вот попрощался он с кумом и кумушкой, сел в дровни, свистнул и, как покатил, серко, шапки на голове не удержать. Опять едет мимо той горы, где лошадь у него оставлена была. Смотрит, она как стояла, так вся в сене и стоит, даже не видно, где она там есть-то. Ну, выкопал он лошадь из сена, привязал ее сзади и приехал домой». Впустил серка на двор, а дети бегут встречать отца. «Папа, теперь у нас хлеба много! Теперь мы не будем плакать, да у чужих просить!» хм. Заходит он в сени, а там четыре куля муки принесены. Заходит в избу, по всем лавушникам много хлеба напечено. «А богатый брат как поехал?» Так и вернулся назад, Всю пшеницу обратно привез. Никто у него и горсти не взял, Будто он всю свою удачу Вместе с каменями Набрать не воз переложил. Так с тех пор и стало. Что не делает богатый, Все без толку. хоть брось, никакого начала нет хорошего конца, А бедному во всем удача пошла. Живи, да радуйся, Да кума добром поминай. А кто он, тот кум? Про то неведомо. Человек ли, нет ли, иди и знай, всяко бывает.